Глава 7. Ночь 24 августа 1572 года. Так как в гостинице Путеводная звезда жареные куры существовали только на вывеске, то ламолика каннас быстро закончили свой скудный ужин как он нас повернул на одной ножке свой стул в четверть оборота, вытянул ноги, оперся локтем о стол и, допивая последний стакан длина, спросил, «Месье Ламоль, вы намерены теперь же идти спать?» «По правде говоря, очень хочется поспать, а то как бы не пришли за мной ночью». «И за мной тоже» ответил как нас «но мне, думается, лучше не ложиться и не заставлять ждать тех, кто пришлет за нами, а попросить карты и провести это время за игрой. Таким образом, когда придут за нами, мы будем уже готовы». «Я с удовольствием принял бы ваше предложение, но для игры у меня слишком мало денег. Едва ли наберется сто золотых икю, да и те все мое богатство» с ним я должен теперь устраивать свою судьбу кю золотом воскликнул каканнас и вы еще плачетесь дьявольщина у меня всего навсего шесть рассказывайте возразил Ламоль. я видел как вы вынимали из кармана кошелек он был не только полон а можно сказать битком набит а, -а, -а эти деньги сказал каканнас Пойдут в уплату давнишнего долга одному старому другу моего отца. Как я подозреваю, тоже Гугиноту вроде вас. Да тут сто ноблей с розой, заявил нас хлопнув себя по карману. Но эти нобли принадлежат мэтру Меркандон. Моя же личная собственность состоит, как я сказал, из шести кю. Какая же тут игра? А вот потому что денег мало я и хотел сыграть. Кроме того, мне пришла в голову одна мысль. А именно? Мы оба приехали в Париж с одной и той же целью. Да. У каждого из нас есть могущественный покровитель. Да. Я могу положиться на своего так же, как вы на вашего. Да. Вот мне и пришла в голову мысль сначала сыграть на деньги, а потом... «На первую благостаню, которую получим от двора или от возлюбленной?» «Действительно. Хорошо придумано», — заметил, смеясь, Ламоль. «Но, признаюсь, я не такой страстный игрок, чтобы ставить всю свою жизнь в зависимость от карт или очков в кости, потому что первая благостаня, полученное вами или мной, вероятно, определит течение всей нашей жизни. Хорошо». «Оставим первую благостаню от двора и будем играть на первую благостаню от возлюбленной!» «Есть одно препятствие», — возразил Ламоль. «А именно, у меня нет никакой возлюбленной!» «И у меня тоже, но я рассчитываю быстро обзавестись ею. Слава Богу, мы не так скроены, чтобы страдать от недостатков в женщинах!» «Вы-то, месье, как о нас, конечно, не будете терпеть в них недостатка. Я же не так уверен в своей звезде любви и боюсь обокрасть вас, поставив против вашего заклада свой. Давайте играть на ваши шесть Q. А если вы на ваше горе их проиграете и захотите продолжать игру, то вы ведь дворянин, и ваше слово равноценно золоту». «Ну и отлично! Вот это разговор!» — воскликнул каканнас «Вы совершенно правы. Слово дворянина равноценно золоту, особенно если этот дворянин пользуется доверием двора. Поэтому не думайте, что я слишком зарываюсь, играя с вами на первую благостаню, которую я, наверное, получу». «Да, вы-то можете проиграть ее, но я-то ее выиграть не могу, потому что я служу королю Наварскому» и ничего не могу получить от герцога Гиза». «Ага, еретик, я сразу тебя почуял», — пробурчал хозяин, начищая старую каску. И, прервав свою работу, перекрестился. «Вот как?» — сказал как она, смешая карты, принесенные слугой. «Значит, вы что? Протестант? Я?» «Да? Ну, предположим, что это так», — ответил усмехнувшись Ламоль. Вы что-нибудь имеете против нас? О, слава богу, нет, мне все равно. Я от всей души ненавижу гугенотскую мораль, но не самих гугенотов, а кроме того, они теперь в чести». Да, ответил с улыбкой Ломоль. Доказательство этому салют из Аркибузы адмиралу. Не доиграемся ли и мы до выстрелов? До «Да чего угодно, ответил как он нас. Мне лишь бы играть, а там все равно на что. «Ну что ж, давайте играть», — сказал Ламоль, собирая и тасуя карты. «Да, играйте, не сомневаясь. Даже если я проиграю 100 икю против ста ваших, завтра же утром я найду, чем заплатить». «Значит, вы разбогатеете во сне?» «Нет, я пойду и найду деньги». «Скажите, где? Я пойду с вами». «В Лувре». «Разве вы пойдете туда сегодня ночью?» «Да, в эту ночь у меня будет особая аудиенция у великого герцога Гиза». Еще когда Канназ заявил, что пойдет за деньгами в Лувр, Ла-Юрьер бросил чистить каску и встал за стулом Ламоле так, что его мог видеть один, как Канназ, и начал делать ему знаки из-за спины Ламоле, но Пьемонтиц их не замечал, поглощенный игрой и разговором. «Да это просто сверхъестественно», — сказал Ламоль. «Вы были правы, говоря, что мы родились под одной звездой. У меня тоже свидание в Лувре этой ночью, но только не с герцогом Гизом, а с королем Наварским». «А вы знаете пароль?» «Да». «А сигнал для сбора?» «Нет». «Ну, а я знаю. У меня пароль...» Говоря эти слова, пьемонтец поднял голову, и в тот же миг Ла-Юрьер сделал ему знак до такой степени выразительный что болтливый дворянин сразу оборвал речь, остолбенев от этой мимики гораздо больше, чем от потери ставки в три и кю. Ламоль, заметив состояние партнера по его лицу, обернулся, но не увидел ничего, кроме хозяина, стоявшего позади него со скрещенными на груди руками и в той каске, которую чистил Ла-Юрьер за минуту перед тем. «Что с вами?» — спросил Ламоль Как она Коканас молча поглядывал то на хозяина, то на партнера, так как не мог понять, в чем дело, несмотря на новые жесты метра Ла-Юрьер. Ла-Юрьер смекнул, что необходима его помощь. «Штука в том, что я сам любитель игры в карты», — сказал он Ламолю. «Я и подошел взглянуть на ваш ход, которым вы выиграли» а граф вдруг увидал на голове простого горожанина боевой шлем, ну и удивился. «Действительно хороша фигура!» — воскликнул Ламоль, заливаясь смехом. «Эх, месье!» — сказал ла -Юрьер, хорошо разыгрывая добродушие, пожимая плечами в сознание своего ничтожества. «Конечно, мы не вояки, и нет в нас настоящей выправки. Это хорошо вам, бравым дворянам, сверкать золочеными касками да тонкими рапирами, а наше дело...» «Отбыть свое время в карауле!» «Так-так», — сказал Ламоль, тасуя в свою очередь карты. «Вы разве ходите в караул?» «Да, граф, приходится. Я ведь сержант в одном отряде городской милиции», — сказал Ла-юрьер. И пока Ламоль сдавал карты, тихонько удалился, предложив палец к губам, как указание совершенно растерявшемуся к чтобы он не проболтался. Необходимость быть на стороже привела к тому, что Коканас проиграл вторую ставку так же быстро, как и первую. «Ну вот и все ваши шести Кю. Хотите отыграться в счет ваших будущих благ?» «С удовольствием», — ответил Коканас. «С удовольствием». «Но прежде чем продолжать игру, я хотел напомнить вам. Ведь вы говорили, что у вас назначено свидание с герцогом Гизом». Как Аннас поглядел на кухню, где стоял Ла-Юрьер, и увидел, что трактирщик смотрит на него во все глаза, делая все то же предупреждение. «Да», — ответил Каканнас, «но ну, теперь еще не время. Поговорим лучше о вас, месье Ламоль. А, по-моему, мой дорогой нас поговорим лучше об игре, а то, если не ошибаюсь, я сейчас выиграл у вас еще шесть «Дьявольщина!» «Верно!» Мне всегда говорили, что гугенотом везет в игре. У меня большое желание стать гугенотом, черт меня подери. Глаза хозяина загорелись, как уголья, но, как Аннас, всецело занятой игрой, не заметил этого. «Переходите к нам, граф, переходите», — сказал Ламоль. «И хотя желание стать гугенотом пришло к вам путем очень своеобразным, вы будете хорошо приняты у нас», — как Аннас почесал за ухом. «Будь я уверен, что везение в картах зависит от религии, то ручаюсь вам. Ведь я, в конце концов, не так уж сильно держусь за мессу, а раз и король не очень дорожит ею. А кроме того, протестантское исповедание — прекрасное исповедание. Оно так просто, чисто. И к тому же в моде, — добавил как нас, да еще приносит в игре счастье. Ведь, черт меня подери, все тузы у вас! А между тем, с самого начала, как мы взяли карты в руки, я следил за вами. Вы играйте честно, не передергивайте. Это не иначе, как от протестантской веры. Вы задолжали мне еще шестикю, — спокойно заметил Ламоль. «Ах, как вы искушаете меня!» — сказал Канас. «И если этой ночью я останусь недоволен герцогом Гизом, тогда что?» Тогда я завтра попрошу вас представить меня королю Наварскому, и будьте покойны. Уж если я стану гугенотом, то буду им больше, чем Лютер, Кальвин, Меланхтон и все реформаторы на свете. — Цз, вы поссоритесь с нашим хозяином, — сказал Ламоль. — Да, правда, — согласился Коканас, взглянув на кухню. — Нет, он нас не слышит. Он сейчас очень занят. — А что он делает? спросил Ломоль, не видя хозяина со своего места. Он разговаривает с... «Чёрт меня подери! Это он!» «Кто он?» «Та самая ночная птица, с которой он разговаривал, когда мы подъехали к гостинице. Человек в желтом калете и в темно коричневом плаще. Дьявольщина! Да еще как увлекся! Эй! Мэтр лаюрьер, Юрьер! Не политический ли разговор у вас?» Но на этот раз мэтр Ла-Юрьер ответил таким повелительно-энергичным жестом, что Коканас, несмотря на свое пристрастие к картам, встал с места и пошел к нему. «Что с вами?» — спросил Ламоль. «Вам нужна вина, граф?» — спросил Ла-Юрьер, быстро хватая каканаса за руку. «Сейчас подадут!» «Грегуар, вина господам дворянам!» Потом в самое ухо прошептал. «Молчите! Молчите! Или смерть вам!» «Испровадьте куда-нибудь вашего товарища!» Ла был так бледен, а желтый человек так мрачен, что как он нас почувствовал дрожь в теле. И, обернувшись к Ламолю, сказал ему, «Дорогой месье Ламоль, прошу извинить меня, я за один присест проиграл пятьдесят кю. Мне сегодня не везет, и я боюсь взорваться». «Отлично, месье, отлично, как вам угодно. Кроме того, я с удовольствием прилягу хоть на минуту». Мэтер ла Ла-Юрьер!» «Что угодно, граф!» «Разбудите меня, если за мной придут от короля Наварского! Я лягу, не раздеваясь, чтобы в любую минуту быть готовым!» «Я сделаю тоже!» — сказал каканас, «А чтобы его светлости не ждать меня ни минуты, я теперь же сделаю себе значок Мэтер «Мэтр Ла-Юрьер! Дайте мне ножницы и белой бумаги!» Грегуар, крикнул Ла-Юрьер. «Белые бумаги для письма?» и ножницы, чтобы сделать конверт. «Положительно», — сказал Пьемонтис. «Здесь готовится что-то чрезвычайное». «Доброй ночи, месье Коканназ», — сказал Ламоль. «А вы, хозяин, будьте любезны показать мне мою комнату. Желаю вам успеха, мой новый друг». И Ламоль в сопровождении хозяина ушел по винтовой лестнице наверх. Тогда таинственный человек схватил каканаса за локоть, подтащил к себе и торопливо заговорил. «Месье, сто раз вы чуть не выдали тайну, от которой зависит судьба королевства. Еще одно слово, и я пристрелил бы вас из аркебузы. К счастью, теперь мы одни, так слушайте». «Но кто вы такой, что говорите со мной повелительным тоном?» спросил каканас. «Вам приходилось слышать о некой Марвеле?» убийца адмирала и капитана демуи да конечно так этот марвель я та та та произнес каканнас слушайте же дьявольщина надо думать что я вас слушаю ц прошипел марвель поднося палец к рту как прислушался Было слышно, как хозяин захлопнул дверь в какой-то комнате, запер дверь в коридоре на засов и стремительно сбежал с лестницы. Вернувшись к двум собеседникам, он подал стул к Аннасу и стул Марвелю, взял третий себе и сказал, «Месье Марвель, все заперто, можете говорить». На колокольне Сен-Жермен-Ла-Серуа пробило 11 часов вечера. Марвель считал один за другим удары, раздававшиеся в ночи гулко и уныло. И когда последний удар замер в воздухе, сказал, обращаясь к Аканасу, совершенно взбудораженному теми предосторожностями, которые принимали эти два человека. «Месье, вы добрый католик?» «Ну, конечно», — ответил Каканас, «Месье, вы преданы королю?» «Душой и телом». Я даже считаю оскорблением, что вы мне предлагаете такой вопрос. Из-за этого не будем ссориться. А вы пойдете с нами? Куда? Это все равно. Предоставьте себя нам. От этого зависит и ваше благосостояние, и ваша жизнь. Предупреждаю вас, что в полночь у меня есть дело в Лувре. Туда мы и идем. Меня ждет герцог Гис. Нас тоже. «У меня особый пароль для входа», — продолжал Коканас, считая обидным для себя делить честь своего приема у герцога вместе с каким-то Марвелем и метром Ла-Юрьер. «У нас тоже, но у меня особый опознавательный знак». Марвель улыбнулся, вытащил из-за пазухи пригоршню крестов из белой материи, дал один ла -Юрьеру, один Каканасу и один взял себе. Ла-Юрьер прикрепил свой к шлему, а Марвель к шляпе. «Вот как!» — удивился Канас. «Значит, и свидание, и пароль, и знак для всех?» «Да, месье, лучше сказать, для всех верных католиков». «Стало быть, в Лувре торжество, королевский банкет, да?» — воскликнул Канас. «И на него не хотят пускать этих собак-гугенотов?» «Хорошо, здорово! Замечательно! Довольно с них, покрасовались!» «Да, в Лувре торжество, королевский банкет», — ответил Марвель. «В нем будут участвовать и гугеноты. Больше того, они-то и будут героями дня. Они же и заплатят за банкет, так что, если вы хотите быть на нашей стороне, мы начнем с того, что пойдем приглашать их главного бойца или, как они говорят, их... Гедеона. Адмирала! воскликнул Каканас. Да, старика Гаспара, по которому я промахнулся, как дурень, хотя стрелял из аркибуза самого короля. Вот почему, дорогой дворянин, я чистил свой шлем, вострил шпагу и точил ножи. Шипящим голосом сказал мэтр Лаюрьер. Каканас вздрогнул и побледнел от этих сообщений, начиная понимать, в чем дело. Как? Это правда? Воскликнул Канас. Так это торжество! Этот банкет, значит, вы очень недогадливы, месье, сказал Марвель. Сразу видно, что вам не надоело, как нам, наглость этих еретиков. Ага, вы взялись пойти к адмиралу и. Марвель улыбнулся и подвел Канаса к окну. Взгляните туда! сказал он. «Видите, в конце улицы на маленькой площади за церковью отряд людей, который выстраивается в темноте?» «Да, у всех этих людей на шляпе такой же белый крест, как у метра Ла-Юрьер, у вас и у меня. И что же? А то, что это отряд швейцарцев из западных кантонов. А вы знаете, что эти господа из западных кантонов королевские благожелатели?» «Та-та-та!» произнес как он нас. Теперь посмотрите, вон там, по набережной, движется отряд кавалерии. Разве вы не узнаете его начальника? Как же я могу узнать его? Ведь я приехал в Париж только сегодня вечером. Так это тот самый человек, с кем вы должны увидеться в полночь в Лувре. Герцог Гис? Он самый. А сопровождают его бывший купеческий старшина Марсель и теперешний старшина Шарон. Оба они должны выставить свои отряды горожан. А вот идет по нашей улице и командир здешнего квартала. Приглядитесь, что он будет делать? Он стучит во все двери. А что такое на дверях, в которые он стучит? Белый крест, молодой человек, такой же, как у нас на шляпах. Прежде бывало предоставляли Богу отмечать своих и чужих. Теперь мы стали вежливее и избавляем его от этого труда. Да, куда он не постучит, всюду отворяется дверь и выходят вооруженные горожане. Он постучится и к нам, и мы тоже выйдем. Но поднимать столько народа, чтобы убить одного старика Гугенота, это дьявольщина, это позор. Это достойно разбойников, а не солдат, — возразил Каканнас. Молодой человек, — отвечал Марвиль. «Если вам не нравится иметь дело со стариками, вы можете выбрать себе молодых. Гугеноты не такие люди, что дадут себя резать без сопротивления. И, как вам известно, они все старые и молодые, очень живучи». «Так вы собираетесь перебить их всех?» — воскликнул Коконнас. «Всех? По приказу короля?» «Короля и герцога Гиза». И... «Когда же?» «Как только забьют в набат на колокольне Сен-Жермен-Ла-Серуа». ах вот почему этот милый немец, служащий у герцога Гиза, как бишь его имя?» «Месье Бэм?» «Верно. Вот почему он мне сказал, чтобы я бежал в Лувр по первому удару набата». «Вы, значит, видели месье Бэма?» «И видел и говорил с ним». «Где?» «В Лувре». «Он меня и провел туда», — сказал пароль и... «Взгляните!» «Дьявольщина, да это он!» «Хотите с ним поговорить?» «И даже не без удовольствия!» Марвель тихонько открыл окно. В самом деле шел Бэм, и с ним человек двадцать горожан. «Гис и Лотарингия», — произнес Марвель. Бэм обернулся и, сообразив, что обращаются к нему, подошел. «А, это вы, мессир Морфель?» «Да, я. Кого вы ищете?» «Я ищу гостиниц "Путеводная звезда, чтоб предупредить некий Монсир Куконнас. «Это я, месье Бэм!» — ответил молодой человек. «А, хорошо, очень хорошо. Вы готов?» «Да. Что надо делать?» «Что вам будет сказать мессир Морфель? Он добрый католик». «Слышали?» — спросил Морфель. «Да», — ответил Каканас, «А куда идете вы, месье Бэм?» «Я?» — смеясь, переспросил Бэм. «Да, вы!» «Я иду сказать словешко адмиралу». «Скажите ему два на всякий случай», — посоветовал Морвель. «Тогда, если он отправится от первого, то уж не встанет от второго». «Будьте покоен, месье Морфель. «Будьте покоен и дрессируйте мне хорошо этот молодой человек. да «Да-да, не беспокойтесь, все каканасы по своей породе, хорошие охотничьи собаки и чуткие щейки!» «Прошайте!» «Идите!» «А вы?» «Начинайте охоту, а мы подоспеем к самой травле!» Бэм отошел, и Марвель затворил окно. «Слышали, молодой человек!» — спросил Марвель. — Если у вас есть личный враг, даже если он и не совсем гугенот, занесите его в список. Между другими пройдет и он. Как она, совершенно ошеломленный тем, что видел и слышал, посматривал то на хозяина, принимавшего грозные позы, то на Марвеля, который спокойно вынимал из кармана какую-то бумагу. — Что касается меня, — сказал Марвель, — вот мой список. Триста человек. Пусть каждый добрый католик сделает в эту ночь десятую долю той работы, какую сделаю я. И завтра не будет ни одного гугенота во всем королевстве. Цсс! произнесла Юрьер. Что? В один голос спросили Каканас и Марвель. На Сен-Жермен Лосеруа раздался первый удар на бата. Сигнал! воскликнул Марвель. «Значит, начинают раньше?» Мне сказали, что только в полночь. Тем лучше. Для славы Бога и короля лучше, когда часы не отстают, а идут вперед. Действительно, зловеще раздавались частые удары церковного колокола. Вскоре грянул и первый ружейный выстрел, и почти сейчас же свет нескольких факелов вспыхнул молнией на улице Арборсек онас оттер рукой выступивший на лбу пот. «Началось! Пошли!» — крикнул Марвель. «Стойте! Стойте!» — сказал хозяин. «Прежде чем выступать в поход, надо, как говорят на войне, обезопасить свои квартиры. Я не хочу, чтобы зарезали мою жену и детей, пока меня не будет дома. Здесь остается гугенот». «Ламоль?» — воскликнул Каканас, отшатнувшись. «Да, нечестивец попал в пасть волку». «Как? Вы нападете на собственного постояльца?» спросил нас «Для этого я и оттачиваю свою рапиру». «Ну, ну!» — произнес пьемонтиц, хмуря брови. «До сих пор я резал только кроликов, кур да уток и ни разу человека. Даже не знаю, как это делается», — ответил почтенный трактирщик. «Вот я и поупражняюсь на постояльце». «Если я это сделаю коряво, по крайности некому будет смеяться надо мной». «Дьявольщина! Это жестоко!» — вознегодовал, как нас. «Месье Доламоль ужинал со мной, Месье Доламоль играл со мной в карты». «Но Месье Доломоль еретик!» — ответил Марвель. «Месье Доламоль обречен, и если не убьем его мы, его убьют другие». «Не говоря уже о том, что он выиграл у вас 50 кю», — добавил хозяин. «Верно», — ответил Коканас, — «но выиграл честно, я в этом уверен». «Честно или нет, оплатить придется. Если же я убью его, вы будете в расчете Но, «Ну-ну, господа, поторапливайтесь», — сказал Марвель. «Стреляйте из аркебузы, колите рапирой» стукните его молотком, кистенем. Чем хотите, только кончайте с ним скорее, если хотите исполнить ваше обещание и прийти вовремя к адмиралу на помощь герцогу Гизу». Как он нас тяжело вздохнул. «Сейчас сбегаю к нему», сказал Ла юрьер «Подождите меня!» «Дьявольщина!» воскликнул Коканназ. Он, «Он еще причинит страдания несчастному юноше, а может быть и обворует... Я пойду, чтобы в случае чего прикончить его сразу и не дать обворовать. Движимая этой благородной мыслью, как она бросился по лестнице вслед за Метром Ла-Юрьер и быстро догнал его, так как Ла-Юрьер, поднимаясь по лестнице, все больше начинал раздумывать и, соответственно, замедлять свои шаги. В ту минуту, как он, исследовавший за ним, как она, подходили к двери в комнату ла раздались выстрелы на улице. Слышно было, как ламуль вскочил с кровати, и под его ногами заскрипели половицы. Черт, пробурчал встревоженный Ла-Юрьер. «Видать, он проснулся!» «Как будто так!» — ответил как однас от «Он будет защищаться, а? Он такой, что может!» «Послушайте, мэтр Ла-Юрьер, вот будет штука, если он вас убьет. «Хм... Хм...» — протянул Ла-Юрьер. Но, чувствуя в руках хорошую аркебузу, он набрался духа и сильным ударом ноги распахнул дверь. Ламоль, без шляпы, но одетый, стоял, загородив себя кроватью. В руках у него были пистолеты в зубах шпага. Та-та-та! Произнес каканас, раздувая ноздри, как хищное животное, почуявшее кровь. Дело-то становится занятным, мэтр Ла -Юрьер. Ну что ж вы, вперед! А, как видно, меня собираются убить! крикнул Ламоль. «И это ты, мерзавец?» Мэтр Ла-Юрьер ответил тем, что приложил Аркебузу к плечу и стал целиться в молодого человека. Но Ламоль следил за его движениями. В самый момент выстрела он упал на колени, и пуля пролетела у него над головой. «Ко мне, ко мне, месье Коканас!» крикнул Ламоль. «Ко мне, ко мне, месье Марвель!» кричал Ла-Юрьер. «Честное слово, месье да Ламоль!» Ответил Каканас: Все, что я могу сделать в этом случае, это не выступать против вас лично. По-видимому, сегодня ночью избивают всех гугенотов именем короля. Выпутывайтесь сами, как умеете. А, -а, а, предатели, убийцы! Вот как! Ну, подождите! И Ламоль, прицелившись из пистолета, нажал собачку. Ла-юрьер, все время наблюдавший за ним, отскочил в сторону. Но каканас, не ожидая такого ответа, остался стоять на месте, и пуля задела ему плечо. «Дьявольщина!» — крикнул он, заскреждав зубами. «Принимаю вызов, померяемся силой, раз ты хочешь». И, обнажив свою рапиру, он бросился на Ламоля. Будь они один на один, Ламоль, конечно, принял бы вызов. Но за спиной Коканаса стоял метр Ла снова заряжавший Эркебузу. А кроме того, Марвель уже спешил на зов трактирщика, взбегая по лестнице через две ступеньки. Поэтому Ламоль скрылся в смежный отдельный кабинет и заперся там на задвижку. «Ах, про хвост!» — крикнул Коконна, стуча в дверь Эфесом шпаги. «Ну подожди, я тебе наделаю сейчас столько дыр в теле, сколько ты выиграл у меня ЭКЮ! Я-то пришел к тебе, чтоб тебя не мучили, не обокрали, а ты отплачиваешь за это пулей в плечо!» «Погоди, мозгляк, погоди!» В это время мэтр Лаюрьер подошел к двери кабинета и, ударив в нее прикладом аркибузы, разбил дверь в щепы. Как он нас вылетел в комнату, но чуть не ткнулся носом в стену. В кабинете было пусто, а окно открыто. «Он, наверное, выпрыгнул в окно!» — сказал трактирщик. «Но это пятый этаж, и он разбился насмерть!» «Или...» «Удрал на соседнюю крышу!» — сказал каканас, перелезая через подоконник и собираясь преследовать ламоле по скользкому и крутому скату крыши. Но Марвель и Ла-Юрьер бросились к нему и втащили его обратно в комнату. «Вы с ума сошли!» — крикнули они в один голос. «Вы убьетесь!» «Вот еще!» — ответил каканас. «Я горец, лазил и по ледникам. А если меня еще оскорбили, так я за оскорбителем полезу хоть на небо!» или спущусь в ад, какой бы дорогой он не отправился туда. Пустите меня. «Послушайте», — сказал Марвель, — «или он уже мертв, или уже далеко. Идемте с нами. Не беда, если этот ускользнул от вас. Вы найдете тысячу других». «Вы правы», — прорычал Каканас, — «смерть гугенотам. Мне необходимо отомстить за себя, и чем скорее, тем лучше». Все трое скатились с лестницы, как лавина. «К адмиралу!» — крикнул Марвель. «К адмиралу!» — повторил ла -Юрьер. «К адмиралу так к адмиралу!» — согласился как он нас. Оставив путеводную звезду на попечение Грегуара и прочих слуг, все трое выскочили из дома и побежали на улицу Бетези, где находилось жилище адмирала. Яркое пламя и грохот выстрелов указывали направление. «Кто это там идет?» — спросил Каканас. «Какой-то человек без калеты и без перевязи. «А, это кто-нибудь спасается», — сказал Марвель. «Ну же, ну! У вас аркебуза!» — крикнул ему Каканас. «Нет, ни за что. Я берегу порых для лучшей дичи. Тогда вы, лаюрьер!» «Подождите, подождите!» — сказал трактирщик, прицеливаясь. «Ждать! Вот еще!» — крикнул Каканас. «Пока вы ждете, он убежит!» Он кинулся за несчастным и вскоре настиг его, так как беглец был ранен. Чтобы не наносить удар в спину, Коканнас крикнул ему, «Обернись! Обернись!» Но в тот же миг раздался выстрел. Мимо ушей Коканнаса просвистела пуля, и беглец покатился по земле, как заяц, настигнутый на всем бегу выстрелом охотника. Позади Коканнаса раздался торжествующий крик, Пьемонте обернулся и увидел трактирщика, потрясавшего своим оружием. «Ага, на этот раз почин сделан!» «Да, но вы чуть не прострелили меня насквозь!» «Берегитесь! Берегитесь!» — крикнул Лаюрьер. он отскочил назад. Раненый пулей незнакомец приподнялся на одно колено и, горя местью, хотел ударить как Каннаса кинжалом. Но трактирщик вовремя предостерег Пьемонца. «Ах, гадина!» прорычал Коканназ, набросился на своего врага, три раза вонзил ему в грудь шпагу по самую рукоять и, оставив его биться в предсмертных судорогах, крикнул. «А теперь к адмиралу! К адмиралу!» «Эге, -э, дорогой мой дворянин, вы, кажется, входите во вкус!» сказал Марвель. «Да», — ответил Коканназ. «Запах ли пороха пьянит меня или вид крови так волнует? Но меня тянет убивать. Это своего рода облава на людей. До сих пор я так охотился только на волков и медведей, но, честное слово, облава на людей, мне кажется, гораздо интереснее. И все трое побежали к адмиралу.